Глава шестая Учеников стали свозить за день до начала учебного года. У центрального входа ревели, скрипели и шуршали шинами старенькие желтые лиазы, управляемые бандитского вида гоблинами. Благородные побогаче прибывали на личных авто. Нет, встречались здесь и раритетные экземпляры, вроде Байковского кабриолета, но большей частью машины были из конца прошлого века. Но смотрели мы не на них, а на грозные автобусы, ожидая друзей. «Эй, мелюзга, аккуратнее!» — услышал я знакомый голос. «Я, если что, мак огня! Любишь шашлык? Вот смотри, как бы сам в него не превратился!» Отчитав пробежавшего прямо перед ним первокурсника, Рамиль двинулся к нам с видом победившего гладиатора. Выглядел он довольно неплохо, за лето рамик немного окреп, да и прикинулся. Вырядился в новый спортивный костюм, приобрел какие-то кроссовки, в руке держал громадный лопатафон, в общем, ни в чем себе не отказывал. У меня сразу возникли нехорошие подозрения. «Ты, надеюсь, золото не тратил?» «Макс, я тоже рад тебя видеть!» На вопрос ответь. «Ну, потратил немного, чего истерить-то сразу, один раз живем!» «Привет!» Мишка подбежал к нам. «Чего ругаетесь?» «Рамик стипендию профукал», — хмуро отозвался я. «Не всю же!» — возмутился Рамиль. «Всего пару монеток». «Тут такое дело», — потупился Максимов. «Я тоже потратил, хотя тоже не все». «Да вы издеваетесь!» — начал было я. «Да, осекся. Сам же ничем не лучше их. Да и как копить и думать о будущем, когда именно сейчас ты можешь купить все, что хочешь?» Пусть я потратил деньги на мечту дяди Коли, но в итоге поступил точно так же, как и товарищи. В конце концов получилось, что Рамик, как и я, потратил две монеты, Максимов три. Единственным человеком, который сдержал слово, остался Димон. Поэтому получалось, что в копилке у нас лежало ровно 20 золотых. Но это я рано раскатал губу, потому что Мишка выкинул очередную штуку. Ребят, если я не получу стипендию как лучший ученик, то не в доле, извините. «Да не парься, твоих пяти вполне хватит», — заверил его я. «Мне эти деньги нужны», — замялся он, — «для сестры». «А что с ней? Больна?» — неожиданно заинтересовался Байков. «Нет, с ней все в порядке. Она младше меня на три года и сейчас живет у тетки. Но это я договорился. Она бы и так взяла к себе Сашку, до да своих трое. Вот я обменял часть денег. Тетка будет их получать почтовыми переводами каждый месяц» но это до конца года, а потом надо еще денег кидать, поэтому, если я не получу стипендию...» «А что с родителями?» — спросил я. Мишка махнул рукой, мол, не спрашивай, а мне почему-то вспомнился его звонок домой в главном корпусе. Тогда Максимов то краснел, то бледнел и еще сказал, что с сестрой все в порядке. «Значит, вон оно как». «Да уж, у одного отец в анабиозе, у меня, кроме отчима, никого, у Мишки тоже не все гладко, если уж он заботится о сестре при живых родителях. Получалось, что самым нормальным среди нас был Рамиль, что для психики «Мага огня» огромный плюс. «Димон, а как там с артефактом?» — спросил я. «Движется. В этом деле торопиться, только портить. Лучше расскажи о подсказке и башне». «Ах да, слушайте». «Всего в нескольких предложениях мне удалось пересказать случившееся в башне и слова ментора о доме, которые запали в память. Таким образом, нам нужно лишь дождаться 22 сентября, я дату в интернете посмотрел, и быть в башне». «В какой?» – озадачил меня простым вопросом Мишка. «В смысле, в какой?» «В подсказке ничего не говорится про башню волшебников. С таким же успехом можно попытать счастье и среди ведьмаков, и артефакторов». «Блин». «А я об этом не подумал. Но и тут у нас проблем особых нет. У нас есть доступ во все три башни, ведь так?» На то мы условились. Нашу тайную беседу прервал стук в дверь. Рамиль только и успел лишь кинуть вещи возле кровати, когда я разрешил войти. Хотя по медленной рези в груди понял, кто стоит в коридоре. И сказать по правде удивился. «Предчувствие меня не обмануло. Дверь открыла Терлецкая». Вот кто уж совсем не изменился за лето. Вообще. Все такие же холодные глаза, прямая осанка, разве что грудь стала больше. Я быстро проморгался, чтобы прийти в себя и постарался смотреть чуть выше. Оставьте нас! Повелительным тоном сказала Света моим друзьям. Никто даже не шелохнулся. Разве что Мишка, из-за присущей ему скромности и неумения вести диалог с девушками, сначала чуть приподнялся, ну увидев реакцию остальных, плюхнулся обратно. «Мне надо поговорить с Максимом». «Поговорила уже один раз, чуть не угробила», — грозно ответил ей Рамиль. «Вот за что я люблю наших безродных, так это за полное отсутствие страха». Даже Байков побледнел после слов Рамика, а татарину хоть бы хны. просветку и говорить нечего. Она попросту дар речи потеряла, и ей пришлось приложить усилия, чтобы прийти в себя. «Я прошу вас, выйти из комнаты. Мне нужно поговорить с Максимом». Медленно, и чеканя каждое слово произнесла она. Но, заметив, что нужного эффекта не добилась, добавила... «Я обещаю, что не причиню ему никакого вреда». «Ребят, выйдите, пожалуйста». Пришлось вмешаться мне. Когда мы остались наедине, я не без некоторой дрожи посмотрел на Терлецкую. «Красивая все-таки стерва, как могут быть красивыми гюрза или тарантул». Светка завораживала, обвивала тебя, грозя в следующую секунду одним движением переломать все кости и боль в груди давала понять, что я мыслю правильно. «Так что тебе нужно?» «Не мне, моему отцу», — ответила Терлецкая. «Он здесь, привез меня, и хочет с тобой поговорить». «Спасибо, пожалуй, откажусь. Мне хватило общения с твоим отцом». «О чем ты?» «У него спроси. Это все?» «Максим, ты не понял. Мой отец — охранитель, и он хочет поговорить с тобой и предложить такие условия, о которых ты не слышал». «Что ж, и не услышу. Если это все, то не буду тебя больше задерживать». В какой-то момент мне даже стало жалко Светку. Если сначала она выглядела злой, то теперь откровенно растерялась. «Могу допустить, что высокородная не знает всех дел, которые ведет ее папаша, но мне-то с этого какая разница? Пусть сами вьются в своем серпентарии». «Чего она хотела?» — Рамиль вбежал в комнату. «В любви признавалась. Хотела, чтобы у отца руки просил. Давайте лучше поговорим о более насущных вещах. Кого в комнату третьим определим?» Думали мы с Рамиком недолго. Услышав, что тусубаев ходит по коридору и ищет жилплощадь, мы сразу же сделали предложение Зайцеву тому самому благородному, которого спасли из пожара. Положение у него оказалось тоже незавидным. Бывшего соседа взяли в башню артефакторики, он, кстати, поселился с Байковым, а второго и вовсе отчислили. Поэтому Алексей быстренько согласился с нашим предложением. Конечно, благородство было скорее в минус, чем в плюс, но за весь прошлый год я ни разу не вспомнил, чтобы Зайцев проявил себя с какой-то плохой стороны». «Эх, пацаны, жалко! Я бы с вами пожил! Вообще бы нормально тусовались!» Расстроился Азамат, узнав, что в нашей комнате места закончились. А я лишь понял, что сделал все правильно. Мишка скооперировался с Каримом и Серегой, обычными безродными пацанами, к слову, вполне адекватными, если не считать того факта, что они захотели стать ведьмаками. Максимов и сам толком не смог объяснить, почему отправился в Черную башню с его-то возможными вариантами. Интересно ему про травы разные узнавать, видите ли. К концу дня я получил еще несколько приглашений для разговора от различных высокородных. Если быть точнее, то от Куракина, Аганина, Александрова, Тинеева, Смолина и Шиловского. Некоторые говорили загадками, что это в моих же интересах. Другие открыто заявляли, мол, рассматривают мое вхождение в состав их фамилии на весьма выгодных условиях. «Это не редкий случай», — пожал плечами Байков. «Уникумов почти всегда разбирают высокородные семьи. Вы товар ликвидный. Просто обычно все делалось намного тише, чем с тобой». Я не стал заморачиваться историей с аристократами. Какая разница, чего они хотят? Мне это вообще не интересно Не говори у варов, как стоит с ними себя вести, я бы все равно не общался с высокородными. Хотя Димон и заявлял, что быть независимым мне не дадут. Но всегда можно было попросить друга приютить меня среди Байковых. Только я все еще не понял, на каких правах буду находиться в таком случае. Сейчас имелись дела поважнее. Получить форму, учебники, сдать телефоны, забрать постельное белье. Школа превратилась в гигантский разворошенный палкой муравейник. Но больше всего я ждал именно ее. А увидел лишь утром первого числа. «Катя! Привет!» зыбунина появившаяся в самый последний момент, обернулась. Признаться, я почему-то часто думал о Кате летом, преимущественно перед сном, потея и пытаясь отогнать разнообразные неприличные фантазии. Я надеялся, что и ведьма не забыла меня, но ее холодное приветствие немного удивило. «Привет, Максим. Как ты?» «Хорошо. Это замечательно». Она говорила, но ее усталое лицо оставалось полностью безэмоциональным, Будто мы расстались только вчера, причем на плохой ноте. Я вдруг растерялся, не зная, на какую тему с ней разговаривать. «Ладно, я пойду, линейка скоро, еще увидимся», — сказала Катя. И ушла. А мне осталось гадать, что же я такого сделал в конце того года, или наоборот, не сделал. «Привет, Макс!» — мимо проскочила Вика, которая в гражданской легкомысленной юбке выглядела совсем по-иному. «Ты на линейку?» «Да, то есть нет, мне еще забежать в комнату надо». Врезался я встроенные ряды второкурсников чуть позже. Это еще хорошо, что мы стояли позади первошей и на нас почти не обращали внимания. Напротив виднелся третий курс, среди которых я заметил Филочкина. Мне казалось, что в том году будущих выпускников должно быть больше. К слову, среди своих одноклассников я не досчитался Тасаева, друга Азамата и еще нескольких человек а ведь они прошли инициацию и получили распределение в башне». «Наконец-то! Где тебя носила спросил Байков. «Тут, недалеко», — отвечал я ему, а сам искал глазами Зыбунину. «Ага, вот она», — смотрит на преподавательский состав, среди которых ее тетка, и глядит очень уж недобро, словно проклятие плетет, хотя кто ее знает. «Приветствую вас, Тернова!» Заставила замолчать всех Елизавета Карловна, единственный признак стабильности. За лето она не изменилась. «Мы рады!» «В этом году всего лишь один высокородный», прошептал мне Байков. «Смолин, вон, видишь, высокий черненький». «Да, неурожайный выдался год», хмыкнул я. «А то я почти поверил, что все высокородные предусмотрительно родили своих отпрысков одновременно». «Ну, вообще-то да», удивил меня Димон. Все дело в том, что с каждым новым предложением нагрузка на мою пытавшуюся отпасть челюсть становилась больше. Нет, я знал, что сила пытается подстроить реальность подмага, просто не думал, что именно так. В семьях высокородных редко рождались дети без способностей. Все дело в том, что сами аристократы вкладывали в будущее чадо силу, свою Более того, контролировали сам процесс зачатия. К примеру, по давней договоренности одновременно должны были родиться дети Куракиных, Терлецких, Смолиных, Горлинка, Аганиных и Тинеевых. Но произошло сразу несколько осечек. Жена Смолина забеременела со значительным опозданием, а у Горлинка и вовсе родилась двойня. На этой почве последние немного повздорили стерлецким старшим, вроде как изначально Светочка должна была выйти замуж за вечно трясущегося Витю, но тому повезло, отмазался. «С родами вообще все сложно, дети у высокородных появляются на излете лет, когда они наберут полную силу», — продолжал рассказывать Байков. «Тут все просто, чем больше своих способностей аристократы передадут детям, тем больше у них шансов стать сильными магами». Поэтому все очень удивились двое Негорлинка. После этого глава их фамилии из патриарха опустился сразу до искусника. «Кузнецов, Байков, о чем вы говорите?» В глазах Елизаветы Карловны блеснул гнев. «Расскажите, нам всем очень интересно. Про что вы там шепчетесь?» «Про роды!» – брякнул я на автомате и сразу решил исправить положение. «И про зачатие магов!» Мои одноклассники прыснули со смеху а первокурсники стали оборачиваться, чтобы посмотреть на лучшего комика школы. Да уж, так себе начался год. «Я попрошу менторов ваших башен заняться получением действительно важных знаний в дополнительное время». «Молодец, Макс, так держать», — шепнул мне Рамиль. «Ни дня без подвига». «Шофедулин, вы хотите присоединиться к другу?» «Нет, мы не настолько близки». Оставшуюся линейку Елизавета Карловна хоть и рассказывала о школе, но не сводила с меня взгляда. Ну, с кем не бывает. Зато повысил свою узнаваемость среди первошей. «Теперь первый курс отправится в лекционные, второй — в башне а третий сегодня может быть свободен. Всем спасибо!» — закончила Елизавета Карловна. Я рассматривал свое окружение на пути к башне и размышлял, как сложится текущий год. Помимо спецпредметов у нас имелись общие, например, стихийка, заклиналка, ритуалистика, нумерология, которую перенесли с того года, но теперь у каждого направления имелись свои дисциплины. Я вчера чуть не посидел, разглядывая толстенные учебники Бойкова, Теория магических вероятностей, техномагия, основы артефакторики, сопротивление магических материалов, использование ингредиентов. У нас вроде как все попроще было. «Проходите, проходите!» — встретил нас Щербатый. «Рассаживайтесь скорее! Сегодня только спецпредметы! Магия преобразования, спиритизм, основы аппарации!» «А Кузнецов начнет изучать следопытство. Мандрагорий корень тебе в рот, Кузнецов. Как можно вывести из себя завуча в первый день?» «Мастерство не пропьешь», — пожал плечами я. «Итак, зовите меня господин ментор». Обучение в башне выглядело каким-то камерным, что ли. Начнем с того, что нас здесь было чуть больше полутора десятка человек. Почти все высокородные, Рамиль, мой новый сосед Леша Зайцев, Азамат, Вика с подругой, ну и остальные одноклассники, с кем я не сказать, чтобы сильно общался. Каждый находился на виду, любое действие тут же замечалось ментором, который, кстати, клятвенно пообещал, что к практикуму нас останется еще меньше. Начнем с самого важного, с аппараций. «Этот предмет не случайно определен в отдельный спецкурс. Это самое сложное из существующих заклинаний», — вещал Ментор. «Верхом его является телепорт, который изучают те, кто попадает в раман Мы займемся видимым перемещением». «А что такого сложного в телепорте?» — спросил Куракин. «Я уж испугался, неужели он потерял голос?» «Что сложного, помет гарпий тебе под ноги?» — усмехнулся Ментор. «Что ж, давайте наглядно посмотрим. В перемещении нет ничего сверхъестественного. Нужно лишь представить место, где вы хотите оказаться. Здесь важны мельчайшие детали. Поэтому близоруким рекомендуется перемещаться на небольшие видимые расстояния. И это не шутки. «Хорошо, попробуй оттуда», — Щербатый указал на Куракина, «переместиться ко мне». «Рассмотри все детали и предметы, окружающие меня. Постарайся воссоздать их в своем воображении. Давай!» Сила заклубилась в Куракине, медленно выходя наружу. Нет, при всей моей нелюбви к нему управлял магией он превосходно. Еще мгновение, и аристократ пропал из виду, чтобы сразу появиться возле ментора. Куракин взмахнул руками, пытаясь сохранить равновесие, а после повернулся к нам, улыбаясь и так и сорвал жидкие аплодисменты. «Хорошо, а теперь вернись и сделай то же самое, не глядя на место, куда будешь перемещаться, ведь это несложно, так?» Саша на всякий случай оглядел класс, явно запоминая детали, и пожал плечами. «Вот только в тот момент, пока Куракин возвращался обратно, произошло странное». Ментор силой поднял катку с цветком и приблизил к себе, а несколько книг из близстоящего шкафа поменял местами. «Уже можно!» — сказал он аристократу. Куракин сделал все в точности, как и раньше. Вот только результат вышел поистине ошеломительным. Исчез Саша нормально, а вот появился уже чуть дальше и выше, в полутора метрах над полом, после чего шмякнулся вниз, не успев даже растопырить руки. А мы всего лишь изменили положение предметов. Они по-прежнему находятся в этой комнате, но на других позициях. А теперь представьте, что происходит с неопытными магами, которые пытаются телепортироваться на большие расстояния, в места, которые они видели на открытках или фотографиях. Я молчу о случаях, когда люди оказывались замурованы в стены или крышу. Поэтому на моих уроках левиафана вам в бок мы занимаемся лишь видимыми перемещениями. Теперь выстраиваемся в линию и демонстрируем внятную четкуюпорацию на 5 метров. Не стесняйтесь, первое время вы будете падать это вполне нормально. Собственно, все вышло ровно так, как и говорил ментор. Ученики валились с ног, не в силах удержать равновесие. Некоторые оказывались дальше указанной точки. Рамиль так и вовсе сбил ментора с ног. Поэтому, когда настал мой черед, дрожь в руках унять удалось с трудом. Я еще раз оглядел все предметы возле Щербатова и переместился. Странности начались, наверное, за несколько мгновений до аппарации. В голове возникли непонятные чужие образы, точно их принесло свежим ветром. Я пытался отделаться от них, но чем больше старался не думать, тем явственнее они становились, пока не превратились в реальность. Вокруг томно шуршала листва, своим спокойствием почему-то навевая на меня тревогу. Вдалеке слышался звук отъезжающих машин и шум воды. Нет, не воды, фонтана. Значит, я возле дороги у главного корпуса, а прямо передо мной стояли маги, сильные маги. Могущественные? Это я понял по золотым перстням с изображением родов. «Зря ты не захотел встретиться наедине», — сказал один из них, подходя ближе.